Глава вторая. Мистер Гилберт довольно усмехнулся, видя потрясение девушки. «Поначалу все так реагируют», — снисходительно хмыкнул он. «Сам первый год пялился, поверить не мог. Все же обычно потоки замкнутые, закрытые системы, а тут как будто в разрезе». Арин, сглотнув, с трудом оторвала взгляд от завораживающей радуги и мысленно смахнул очередное предложение по корректировке от наноботов. Зрение ей пригодится и в обычной чувствительности, незачем его переводить в черно-белое. «Мне бы пообщаться с профессором Селематисом», — не слишком в тему выдала она. Тратить драгоценное время на политессы ей не хотелось, угроза появления настоящего Райма становилась вероятнее с каждой минутой. Каким бы образом дядя Маркус не обеспечил ей фору, прямое противодействие параллельным структурам он не пойдет. как и не будет ее отмазывать в случае, если она все же попадется. У его власти имеются свои логичные пределы. Сейчас ее лицо слегка видоизменено благодаря ботам. Опознать ее будет невозможно. Но если дойдет до задержания, не истреблять же всю станцию только ради того, чтобы выйти сухой из воды. Айрин не замечала препятствий по пути к цели, но в то же время не была готова переступить некую незримую моральную черту, отделявшую стоявших над системой спецагентов от потерявших совесть пиратов. «Как раз по этому поводу мы вас и вызвали», — с некоторым недоумением пояснил мистер Гилберт. «Вы разве не читали файл?» За ее спиной начальник охраны снова напрягся, а Ирин вздохнула и закатила глаза. «Предпочитаю все видеть и оценивать лично», — выдала она любимую фразу одного из наставников в академии. Будущим агентам не раз объясняли: техника записи даже человек может обмануть, собственные глаза тоже, но куда реже. Судя по тому, что капитан Морис едва слышно выдохнул, учителя у него были похожими, если не теми же самыми. Так что случилось с профессором Селиматисом? уточнила Айрин нетерпеливо. Мистер Гилберт молча и красноречиво кивнул в сторону кусочка потока портала, как его называли на станции Девушка недоуменно подняла брови, с трудом сохраняя спокойствие. Красные надписи перед ее глазами словно взбесились, предлагая то успокоительное, то гормональную коррекцию, то усыпление, то аннигиляцию противника. Заметив последнее предложение, Айрин глубоко вдохнула и постаралась взять себя в руки. Никто из присутствующих не виноват в случившемся. Наверное. Давно? Как это произошло? Холодно поинтересовалась она, ничем не выдавая бунтующие внутри эмоции. Ни к чему им знать, насколько для нее важен этот человек. Был. 12 часов назад мы сразу же известили центр, но вы сами понимаете. Пока преодолели блокировку, пока послали сигнал...» Нейтральным тоном отчитался из-за ее спины капитан. «А самое забавное, что он до сих пор жив!» — радостно воскликнул мистер Гилберт. Ему, как ученому, интереснее всего был непонятный науке факт, а не пропажа коллеги. «Так, давайте вы мне покажете записи, и мы продолжим разговор», — твердо заявила Айрин, чувствуя, что еще немного и не удержит контроль. Ей жизненно необходима была пауза, чтобы привести мысли в порядок. Слишком много шокирующих новостей сразу. «Конечно, конечно. Пройдемте, они все здесь». засуетился мистер Гилберт. Очевидно, почуял-таки опасность, исходившую от хрупкой девичьей фигуры. Он проводил Айрин к столу, перед которым ровными рядами висело мониторов десять. Все они отображали одно и то же — портал, но с разных ракурсов. Капитан негромко отдал приказ, и картинки завертелись в обратном направлении, отматывая запись к моменту исчезновения ученого. вот в монотонном радужном мерцании промелькнула тень выныривая из круговорота и вознеслась на самый верх сферической конструкции открылся люк принимая ее и снова закрылся новая команда капитана морриса и время съемки потекло в нормальном режиме люк раздвинулся уже медленнее стала видна капсула наподобие спасательных шлюпок айрин выдохнула до сих пор она почему то полагала что профессор сошел с ума И прыгнул в поток, как был, без защиты. То, что он использовал капсулу, было одновременно и хорошо, и плохо. Хорошо потому, что увеличивало его шансы на выживание. Ненадолго, конечно, но суток трое у него в запасе было. А плохо потому, что, получается, акт был продуман, а не спонтанен. Значит, профессор Селематис действовал осознанно, озаботился средствами для выживания и подстраховался. То есть не пытался так замысловато покончить с собой, а преследовал некую неведомую цель. Запись остановилась, когда рябь на поверхности потревоженного потока затихла. В зале царила напряженная тишина. Все сотрудники затаили дыхание, ожидая вердикта специалиста. Не выдержав, Айрин нарушила затянувшуюся паузу. «И откуда вы знаете, что он еще жив?» — уточнила она с затаенной надеждой. Давать волю этому предательскому чувству девушка не собиралась. До тех пор, пока и не представили увесистые доказательства обратного, будем считать профессора погибшим. Так меньше шансов разнести всю станцию, потеряв контроль над разошедшимися нано-ботами. «Его датчик пока что подает сигнал», — пожал плечами мистер Гилберт, демонстрируя браслет на запястье. «Мы здесь все такие носим на случай... мало ли...» — Так вот, тот, что на профессоре, до сих пор функционирует и передает в базу его показатели. Давление немного повышено, да сердце иногда активничает, но в целом все в норме. — Так... — Айрин потерла лицо, пытаясь подвести сведения к общему знаменателю. — Далеко ли расположена конечная точка? Оттуда долго лететь? Мистер Гилберт замялся, переглянулся через ее голову с начальником охраны, и у девушки засосала под ложечкой от дурного предчувствия. «Мы не знаем», — озвучил, наконец, секретную информацию ученый после безмолвной консультации с капитаном Моррисом. «Сигнал поступает, но уловить его источник и локализовать мы так и не смогли». «Так», — процедила Арин, чувствуя, что повторяется. Однако разнообразные слова, приходившие ей на ум, были сплошь нецензурными, и что-то ей подсказывало... что лучше их сейчас не озвучивать. «То есть вернуться обычным путем, прилетев, он не сможет. Запасы кислорода у него на сколько? День-два?» «О, за это можете не переживать», — отмахнулся мистер Гилберт. «По ту сторону потока находится планета. Она вполне пригодна для жизни. Атмосферное давление чуть ниже, чем на Земле изначальной. Кислорода немного меньше». «Но мы считаем это потому, что выход находится в горах, так что если спуститься ниже...» «Так...» — рявкнула Айрин, прерывая ученого. «Получается, самое интересное и важное они приберегли напоследок. Или это не такая уж закрытая информация, и ей положено было знать детали?» «Неважно». Главное, что профессор Селематис отправился на другую планету, пригодную для жизни, с билетом в один конец. И что ей прикажете делать в этой ситуации? Обдумывать сей феномен и поражаться Айрин решила попозже. Нонсенс, конечно, чтобы поток имел выход прямо на планете. Не должен ли он был ее свернуть рогаликом и перенести куда-нибудь? Бред, если задуматься. Но во Вселенной существует столько разных неизученных феноменов, что одним больше, одним меньше. Не ее это дело. Теория. Пусть вон ученые разбираются. Ее дело вытащить одного заигравшегося спеца из задницы, куда он сам себя засунул. Эксперимент был оговорен и согласован. Вы знаете, что он собирался туда отправиться? Уточнила она на всякий случай. Мало ли профессор действовал по заранее утвержденному плану. хотя тогда бы ее не вызвали, точнее, спецагента Райма не вызвали бы так срочно. «Нет, происшествие полностью на совести этого нехорошего человека», возмущенно отмелая версия версию мистер Гилберт. «Никого не поставил в известность, тишком, среди ночи вывел шлюпку, отключил все системы и вот, его нужно уволить». А еще лучше лишить звания за такое вопиющее пренебрежение техникой безопасности. Хотя все это уже не имеет значения. Его больше нет с нами. Мужчина одержимо блеснул глазами, и Айрин поняла. Ее вызвали вовсе не помогать вызволять профессора. На Селематисе уже явно поставили крест его же коллеги. Нет, ее задача зафиксировать происшествие, Выдать рекомендацию для начальства о назначении нового руководителя и отбыть. На этом все. И мистер Гилберт совершенно очевидно метит на то самое место руководителя. Получается, если Айрин сейчас поступит по утвержденному протоколу, она упустит единственный шанс получить ответы на свои вопросы. После катастрофы на Мальте никто из ученых не уцелел. Специалистов по тем самым наноботам, кроме профессора Силематиса, не осталось, а теперь и его не стало. А значит, скоро Айрин либо сойдет с ума, либо уничтожит всех, кому не повезет, оказаться рядом с ней в момент, когда у нее поедет крыша. Ну уж нет, она не согласна. Не для того она рисковала, притворялась другим человеком, пробиралась на засекреченный объект, чтобы в шаге от цели отступиться и сдаться. Отдав беззвучную команду нано отсортировать и скопировать из системы базы информацию по той неведомой планете, Айрин широко распахнутыми невинными глазами повернулась к капитану Морису. «Хотелось бы осмотреть еще и тот люк. И вообще место происшествия», — заявила девушка. «Меня терзают смутные сомнения, что профессор мог находиться под действием препаратов или же внушение иного свойства». «Как насчет его каюты?» «В записи подойдет», — с робкой надеждой встрял мистер Гилберт. Капитан покосился на него со смесью неодобрения и благодарности. Субординацию ученый нарушал безбожно, зато предложил неплохой вариант, который при известной доле везения мог устроить всех. К сожалению, девушка не была настроена на компромиссы. Айрин склонила голову на бок, оценивая варианты, и согласно угукнула. «Попозже», — добавила она, прежде чем окружающие успели как следует обрадоваться. Капитан позволил себе дернуть щекой, но иным способом мнение о дотошности службиста не высказал. За такое и прилететь могло сверху, после. Так что он лишь кивнул, развернулся и направился к лифту, чтобы проводить въедливого специалиста по указанным местам. Довольная Айрина, не слишком довольный мистер Гилберт, двинулись следом. В каюте, как и ожидала девушка, они ничего интересного не обнаружили. Ни следа запрещенных или разрешенных веществ, да и вообще помещение, где ученый проживал уже минимум лет пять, выглядело на редкость безлика. Ни персональных снимков, ни сувенирных безделушек. Если бы неровные стопки однотипной одежды в шкафу и базовые гигиенические принадлежности в ванной, частично использованные, можно было бы принять каюту за нежилую. Заглянув в каждый ящик и в каждый угол, Айрин недовольно покачала головой и милостиво разрешила отвести себя дальше. Оба мужчины, в погонах и без, так и тащились за ней. Помощник капитана по дороге отстал, отосланный за какой-то надобностью. Девушке это было только на руку. Меньше лишних свидетелей и потенциальных угроз ее плану. Полукруглый зал, находившийся прямо над кусочком потока, представлял собой огромный ангар для техники. В основном там теснились разномастные дроны, начиненные исследовательскими программами, щупами и пробирками. Анализ проводился прямо на месте. Сигнал, как пояснил мистер Гилберт, отсылался по специальному каналу связи напрямую в основную базу данных, а после сортировался по значимости и отправлялся в архивные папки. Технике что-то мешало, некие помехи. Так что, несмотря на общую теоретическую пригодность новой неведомой планеты для жизни, Изучение ее продвигалось крайне медленно. Каждый дрон проживал там от получаса до суток, после чего сигнал пропадал. С чем это было связано, ученые пока что так и не установили, но не теряли надежды узнать. «И откуда здесь взялся шлюп?» — хмуро уточнила Айрин, пройдясь вдоль и поперек зала. В середине его красовался люк, ныне наглухо закрытый, откуда, очевидно, и спускались дроны. Девушка даже попрыгала на нем для верности, но космическая сталь держала крепко. Тут же только исследовательская техника. «По инструкции полагается», — процедил капитан. В его представлении проверяющий пыталась переложить ответственность за инцидент на него, что не радовало бывалого военного. Слишком хорошо он себе представлял свое печальное будущее в этом случае. Черная метка... Невозможность работать по специальности в маломальски приличных структурах. Староват он уже в эскортнике подаваться. Один шлюп или скафандр должен быть в каждом помещении. Кроме кают, там капсулы. Поняла. Кивнул Айрин, обходя зал заново. А скафандра здесь нет? Был. Капитан Моррис указал на пустующую нишу. Профессор подготовился капитально. Знать бы еще к чему. «Да, мне бы тоже хотелось это знать», — задумчиво протянула девушка, замирая на люке в точке схождения всех пластин. Судя по устройству, шлюз раскрывался подобно цветку, начиная от центра, так что достаточно будет слегка дернуть управление, и она провалится вниз. Вокруг потока вряд ли полный вакуум. Какое-то время ее костюм продержится, да и сама она не сказать, чтобы хрупкая фиалка. Конечно, прыгать в подпространство без солидной защиты не самое здравое решение, но других вариантов нет. Жаль, профессор захватил и скафандр, в нем было бы надежнее. Но и так сойдет.